Глава 3. Месяц спустя. Злата, невысокий коренастый мужчина в темных брюках и цветной простой рубашке, расшитой непонятным рисунком, стоял на ступеньках, одной рукой удерживая большую черную шляпу, которую проказник морской ветер то и дело пытался сорвать с головы, а в другой глиняный кувшин. Злата, ты дома? я молока тебе привез!» Послышался скрип деревянной двери. А затем раздался мелодичный женский голос. Сейчас минуточку. Девушка, надев легкие черные туфельки из мягкой кожи, выскочила из дома и, придерживая край длинной шелковой юбки, стала быстро спускаться по довольно крутой узкой каменной лестнице. Доброе утро, господин Робертс. Как ваши дела? Поинтересовалась Злата, поравнявшись с мужчиной. Как здоровье? Да все как обычно, ухмыльнулся в ответ он. Что может быть нового у такого старика, как я? Еще один день прошел без происшествий, и то хорошо. Ты-то как? Работу не нашла? Нет. Злата безнадежно покачала головой. На этой неделе ни одного отклика. Впрочем, как и на той. Ну ничего, обязательно найдешь. Всевышний тебе поможет. Бодрым тоном произнес мужчина, протягивая ей кувшин с молоком. Свежее, утреннее. В следующий раз привезу через три дня. Дочка приезжает. Надо творожка сделать, да сметанки сбить. Если будут излёжки привозите, я все заберу. Злата перехватила кувшин и, покрепче прижав его к животу, протянула монетку. Господин Робертс, огромное вам спасибо. Да не за что. Мужчина ловко спрятал деньги в карман. Поехал я. Сегодня заказов много, маршрут длинный. Центр, редакция газеты, а затем и рынок. Все хотят свежего молочка. Редакция переспросила Злата, а потом попросила: "А вы не отдадите им мое объявление по поводу поиска работы? Сегодня как раз срок подавать новое, а так не хочется из-за этого специально ехать в город". Конечно, кивнул мужчина. Что же не отдать, тем более все равно там буду. Тогда подождите минутку. Девушка бегом вбежала по крутой лестнице в небольшой домик на вершине скалы и влетев в крохотную гостиную, Поставила глиняный кувшин на пол. Достав из старенького чуть покосившегося деревянного комода бумагу и карандаш, Злата быстро написала стандартный текст объявления. Девушка, прослушавшая два курса наук в Горском университете, предлагает услуги гувернантки для ребенка 4-7 лет. Для заключения договора просьба обращаться по адресу: «Правая Искала, дом 1. Мэлин Злата Орланда. Бегло перечитав текст и удостоверившись, что все написано верно, она поспешила к господину Робертсу. Мужчина уже успел спуститься и сидел в своей телеге в ожидании ее появления. Вот, возьмите, девушка протянула ему сложенный пополам листок. Отдайте в раздел объявлений, пожалуйста. Как скажешь, дочка. Удачного тебе дня. Мужчина слегка ударил кнутом гнидую лошадку, и она бодро потрусила по песчаной дороге к городу. Злата, проводив его взглядом, посмотрела на океан. Сегодня он был безупречно голубым, спокойным и каким-то тихим. Мягкие волны осторожно плескались у берега, оставляя на мокром песке своеобразный отпечаток. Несмотря на довольно раннее утро, солнце уже парило в лазурном небе, на котором не было ни облачка, а значит, через несколько часов опять настанет невыносимая жара. Решив воспользоваться моментом, Злата захотела искупаться. Она отправилась на пляж. Ноги утопали в золотисто-белом песке. Каждый шаг давался с трудом, и поэтому она сняла свои легкие туфельки. Подойдя к самой кромке воды, девушка побрела к скале, которая в своем роде служила окончанием пляжа. Казалось, дальше только бескрайний океан, но это было совсем не так. И если осторожно пройти по кромке воды вдоль векового холодного камня, то можно было попасть в небольшую бухту с крошечным пляжем. Именно в этом месте, окружённом со всех сторон холмами и скалами, она казалась себе защищенная от чужих взглядов. Впервые это место Злата заметила из окна своего дома и решила проверить, можно ли туда добраться. А когда получилось, девушка стала частенько бегать сюда купаться. Сбросив юбку и блузку на большой камень, она в короткой кружевной сорочке побежала к воде, которая оказалась невероятно теплой. Девушка лениво поплыла в одну сторону, затем в другую, полностью отдаваясь во власть стихии. Злата любила океан. Ее тянуло сюда, и она старалась купаться каждое утро, пока позволяла погода. Солнце все больше припекало, и девушка, нехотя, вышла на берег. Быстро натянув одежду, она направилась домой. Влажные вещи неприятно прилипали к телу, и каждый шаг давался с трудом. Мокрые русые волосы, трепал ветер, буквально оживляет темные непослушные пряди. Расчёсывая их руками, девушка шла по пляжу и думала о своей жизни. Наследство, доставшееся ей от матери, действительно находилось в очень странном месте. Какой-то чудак решил построить дом на скале. Когда Златой впервые увидела его, то была поражена. Узкая каменная лестница, вырубленная прямо в камне, Вела к большой площадке на высоте, на которой, собственно говоря, и находилось это необычное жилище. Несмотря на то, что здесь давно никто не жил, дом был в неплохом состоянии. Впрочем, как и старенькая ветхая мебель, первое время девушке было безумно трудно. Она привыкла к роскошным условиям слугам и никогда не задавалась бытовыми вопросами. Теперь же ей все нужно было делать самой, а многого она не умела. Первым делом по приезде Злата посетила банк. Господин Елак оказался прав. На ее счету скопилась неплохая сумма. Девушка на время сняла номер в приличной гостинице и по объявлению в местной газете нашла господина Робертса, оказывающего ремонтные услуги за небольшую плату. Он отрегулировал странные приспособления, которые подавали воду в дом из ближайшего пресного источника. Поменял энергетические камни системы освещения дома, прочистил дымоход, переложил камин, отремонтировал отопление, поставил новые замки в дверь, поправил невысокий заборчик и помог найти женщин, которые все отмыли и привели жилье в порядок. В разговоре выяснилось, что мужчина держит подсобное хозяйства, и теперь он привозил ей три раза в неделю молочные продукты. Искусство приготовления пищи так и не покорилось Злате. Все её кулинарные эксперименты заканчивались плохо, и поэтому она стала заказывать еду в одной из таверн города. Хозяин заведения два раза в неделю привозил контейнеры с замороженными блюдами, и ей оставалось только их разогреть. Белье Злата отвозила в прачечную, а личные вещи научилась стирать сама. Девушка потихоньку привыкала к новой жизни, и единственное, что ее расстраивало, она никак не могла найти работу. На объявление в газете за две недели не последовало ни одного отклика, а деньги на счету заканчивались довольно быстро. Надо развесить объявление по городу, может, кто-то так откликнется. А если нет, даже не представляю, что делать. Ведь я ничего толком не умею. Девушка вздохнула, размышляя над своим будущим. Никогда и подумать не могла, что окажусь в таком положении. Мама, почему ты оставила меня Отец, вспомнив о родителях, Злата горько расплакалась. Перед глазами замелькали яркие красочные воспоминания из прошлой жизни, когда они еще были счастливы все вместе, и девушка не смогла сдержать вскрик, сам по себе сорвавшийся с губ, наполненный страшной болью потери, который всегда будет жить в ее сердце и, возможно, когда-нибудь станет меньше, но сейчас слезы застилали глаза. И девушка, споткнувшись о какую-то корягу, упала, и именно это заставило ее вспомнить о том, что сейчас нельзя поддаваться эмоциям и позволить им охватить себя. Ей нужно быть сильной, потому что теперь в целом свете она одна, и позаботиться о ней никому. Поднявшись, Злата вытерла слезы и направилась к лестнице. Внезапно что-то ее остановило. Она будто почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Резко остановившись, девушка стала оглядываться. Пляж был пуст, так же как и дорога, ведущая в город. Она перевела свой взгляд на склон, откуда начинался хвойный лес, но и там никого не увидела. Показалось, подумала Злата и стала подниматься, но непонятное ощущение не пропало, а даже наоборот, усилилось. Девушка обернулась. Сейчас с высоты она прекрасно видела, что вокруг нет ни души. И вновь посмотрела в сторону леса. Господин Роберт прав, надо завести собаку, а то и две, а то мало ли кто может заглянуть в дом к одинокой девушке, подумала Злата и, передернув плечами, практически влетела по лестнице к дому, быстро закрыв дверь на большой засов. Георг II, король Гринвальда, стоял у вековой сосны и, прячась за ней, смотрел на небольшой странный домик на скале в котором скрылась прекрасная незнакомка. Кто она? И почему живет в этом необычном пустынном месте? Одна ли она здесь? Или у нее есть семья? Если одна, то почему? Разве это подходящее место для одинокой девушки? Молодой темноволосый мужчина чуть нахмурился. Он почему-то считал, что это место пустует, более того, был в этом полностью уверен, и поэтому сейчас очень удивился, когда понял, что ошибался. Гёрг приехал сюда вместе со своими людьми, чтобы осмотреть эту землю и оценить, подходит ли она для строительства нового жилого комплекса. Столица разрасталась с немыслимой скоростью, и многие подданные уже подали прошение на приобретение здесь участка. Георг проехался по лесу, наслаждаясь тишиной и пением птиц, и понял, что не может допустить, чтобы этот райский уголок природы уничтожили, и поэтому решил отказать всем подданным и объявить эту территорию закрытой. Король уже хотел возвращаться к дороге, где его ждал водитель с автомобилем, когда заметил великолепную русалку, появившуюся буквально из ниоткуда, будто сам океан своей сильной и властной рукой выкинул ее на золотистый пляж. Девушка была прекрасна. Мокрая одежда в свете яркого солнца абсолютно не скрывала ее аппетитную фигуру, тонкая талия, покатые бедра, Длинные стройные ноги, русые волосы мокрыми прядями рассыпались по плечам, будто своеобразный роскошный диковинный платок. Георг затаил дыхание и как-то автоматически спрятался за ствол сосны, рассматривая девушку из своего укрытия. Даже издалека было понятно, что она невероятная красавица. Впервые за несколько лет сердце мужчины забилось сильнее, а в районе солнечного сплетения появился какой-то тяжелый комок. Он смотрел и не мог отвести взгляда. Эта женщина буквально заворожила его, сама о том не подозревая. Но внезапно эхом по округе разнесся одиночный крик чайки, заставивший его вздрогнуть. Георг автоматически поднял голову к небу, но так и не заметил птицы, а когда вновь посмотрел на девушку, увидел, как она падает. Ему безумно захотелось спуститься на пляж, помочь прекрасной нимфе подняться окутать её заботой и увести в свой дом, спрятав от чужих глаз. Мужчина сам шалел от охвативших его необычных эмоций. Тем временем незнакомка встала и посмотрела прямо на него, буквально почувствовав его заинтересованный взгляд. Но ствол могучей сосны служил надежным укрытием. Он, как охотник, тщательно следил за своей жертвой, не спуская с нее глаз. Но вот девушка поднялась по лестнице и скрылась в доме который он считал давным-давно пустующим. Дверь уже закрылась, а он так и продолжал завороженно смотреть на скалу. Правитель окликнул Георга один из советников, которые сопровождали его в поездке. Что-то случилось? Нет, Георг обернулся. Просто залюбовался красивейшим видом. Роскошное место. Вы уже приняли решение? Готовить приказ о начале аукциона на эту землю? Готовь. Кивнул Георг Заметив, как в глазах подданного практически сразу зажегся огонёк интереса, стало понятно, что и он, видимо, положил глаз на эту территорию, поэтому мужчина, ухмыльнувшись, ехидно добавил: "Эта земля теперь находится под моей защитой и считается закрытой. Здесь вводится запрет на вырубку леса и уж тем более на любое строительство". Тут же раздался недоуменный голос другого сопровождающего: "Милорд, Я все сказал, довольно резко произнес Георг и направился к дороге, где остановил автомобиль, давая понять, что разговор окончен, и обсуждать свое решение он не намерен. Подданные, не сдержав расстроенного вздоха, направились следом, а за ними и охранники, советники, а всего их было трое, по дороге недоуменно переглядывались. Они никак не могли понять, Почему король упускает шанс пополнить казну на огромную сумму денег за участок, которым, по сути, никто и никогда не пользовался? Но задавать вопросы они не посмели, зная крутой нрав своего правителя. Георг, по меркам королевства, в довольно раннем возрасте взошёл на престол, сразу после смерти отца. На тот момент ему едва исполнилось двадцать. Советники в предвкушении потирали ладони, мысленно представляя, как они будут руководить страной руками юнца, Но их ждало огромное разочарование. Молодой правитель едва взошёл на престол, начал жестких реформ. Ему удалось заслужить уважение у подданных, а еще показать всем, что он не допустит неповиновения. Несколько показательных наказаний дали понять: Георг II не бросает слов на ветер, а еще, что он явно превзойдет как правитель своего отца. Подойдя к машине, король окинув взглядом сопровождающих его советников сообщил: "Можете быть свободными. Вы мне сегодня больше не понадобитесь. Жду вас завтра с подготовленными бумагами". А затем он сел в машину и приказал водителю: "Домой". Подняв в воздух облако пыли, автомобиль медленно тронулся с места. Разглядывая вид за окном, Георг думал о прекрасной незнакомке, пытаясь понять, что в ней так привлекло его. Первой женой короля была молодая красивая аристократка из богатой знатной семьи, очень юная и такая неземная. Мой белокурый ангел, он называл ее только так и считал, что именно с этой женщиной встретят старость в кругу детей и внуков. Но судьба распорядилась по-другому. Его супруга была опытной наездницей, любила быструю езду, и это сыграло с ней злую шутку. Она трагически погибла. Упав, с лошади во время верховой езды. Георг, как и положено, выдержал месяц траура и вновь начал жить привычной жизнью, спрятав свою скорбь в глубине сердца. Советники стали говорить о втором браке и более того, даже настаивать на нем. Он и сам понимал, ему необходим наследник, а значит, нового союза было не избежать. Многие женщины королевства, дочери аристократов, Мечтали стать новой спутницей жизни правителя, пытались его увлечь, влюбить в себя, в конце концов соблазнить, но король помня о том, что любовь больно ранит сердце, поручил советникам самим подобрать достойную кандидатуру на роль королевы с хорошей родословной. Потеряв любимую женщину, Георг не хотел больше любить. Именно поэтому он выбирал жену, словно породистую лошадь, думая только о том, какая кровь будет течь в его наследнике. Ему было все равно, как будет выглядеть его жена, главное, чтобы смогла подарить сына, а лучше двух. Елена оказалась красивой шатенкой с большими глазами шоколадного цвета. Она невольно заняла его сердце и мысли, и даже против своей воли Георг влюбился. А потом Элен сообщила о долгожданной беременности. Король был счастлив, у него за спиной будто выросли крылья. Он не ходил, а летал. И казалось, что это счастье будет бесконечным, но судьба опять сделала непредсказуемый виток. и Элен, пышущая здоровьем, умерла во время родов. Ее сердце просто прекратило биться, и никто не смог ей помочь. Она так и не увидела их крохотную дочь и не смогла прижать ее к груди. Георг вновь надел мрачное одеяние да в дочери имя Аврора. Дворец погрузился в траур. А среди подданных поползли нехорошие слухи о родовом проклятии на королевском роде и что именно из-за него гибнут молодые, полные силы, жизненные энергии жены. Черный вдовец. Так между собой стали называть Георга и его люди. В этот раз месяц траура пролетел незаметно, ведь все внимание мужчины было приковано к крошечной дочери, ставшей для него действительно смыслом жизни, а советники Как куршины вновь стали кружить, намекая, что наследница, конечно, замечательно, но ведь нужен наследник, а значит, нового брака не избежать. Традиции есть традиции. В глазах придворных дам поселился страх. Георг видел, как девушки из знатных семей бледнеют при его приближении, как боятся столкнуться взглядом, как пытаются стать незаметными и слиться с дворцовыми стенами при его появлении. Если раньше о статусе жены правителя, троне и короне мечтали многие, то теперь желающих, можно сказать, не было. Двор замер в ожидании того, кто станет следующей жертвой черного вдовца. Георг понимал это и принял решение нарушить традиции и больше не жениться, а свою жизнь посвятить Авроре. Время текло своим чередом. Маленькая принцесса росла, превращаясь в необыкновенно красивую девочку. Она была точной копией своего отца, такой же темноволосая и черноглазой, а еще любознательной, очень умненькой и доброй. Как говорили придворные, настоящий ангел. Георг занимался только дочерью и делами государства, забыв о балах и праздниках, а его постель иногда согревала любовница, вдова аристократа, скромная и тихая женщина, которую привозили к нему под покровом ночи и увозили до рассвета. Никаких чувств. Полное отсутствие эмоций. Просто физиологическая потребность и не более. И вот, спустя столько лет, его внимание привлекает незнакомка, появившаяся из ниоткуда. Разве может так быть? Или это просто любопытство? Георг не знал, но уже был твердо уверен, что ему хочется все знать об этой девушке. Поторопись, бросил он водителю, и автомобиль ускорился. Въехав на территорию Королевской резиденции, Георг сразу направился в свой кабинет, приказав слуге найти и привести к нему начальника службы охраны. "Я вас слушаю, мой король". Высокий золотовласый голубоглазый красавец низко поклонился. "Вы звали меня?" "Да". Георг внимательно посмотрел на него. "Я хочу, чтобы ты собрал мне всю информацию на одного человека". "Слушаю". Начальник дворцовой стражи вытянулся по струнке готовы ловить каждое слово своего правителя. Эта девушка Живет на берегу океана в странном доме на скале. Уверен ты о нем знаешь. Мужчина чуть нахмурился, а потом неуверенно кивнув, произнес. "А разве он не пустует? Вроде по документам он принадлежал, не помню, но могу уточнить, но он много лет стоит пустым". "Филипп, теперь он обитаем. Я хочу знать все о его новой владелице. Кто она? Откуда?" Семья, родственники, положение в обществе, с кем живет, чем занимается. В общем, все, что возможно будет узнать. Я понял, все сделаю, мужчина кивнул. Поторопись и держи язык за зубами. Займись этим делом сам. Слушаюсь, начальник охраны низко поклонился и вышел из кабинета, а Георг, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, вспоминая образ прекрасной темноволосой незнакомки.